«Литнет представляет. Елена Безрукова. Ты не знаешь о сыне». Читает Татьяна Монахова. Глава первая. «Так, ну что тут у тебя?» Сунул муж нос в сковородку с мясом. «Почти готово», — ответила я, ловко перемешивая получившееся блюдо. Осталось ему томиться на огне еще минут пять, и можно подавать. «Успеваешь?» «Все нормально, Никит» улыбнулась я мужу. Все будет на высшем уровне, как ты и просил. Скоро уже приедет. Никита взволнованно выглянул в окно. Мы должны ему понравиться и наладить контакт. Это очень важно для моей карьеры. Все ему понравится, не переживай. Взлохматила я волосы мужчины, что было выше меня. Неужели от него так сильно зависит твоя карьера? Конечно ты что, ответил Никита. Он же новый владелец фирмы. И, кстати, отличный специалист. Вот приехал поднимать наш филиал на новый уровень. Ну и пусть поднимает, пожалуй, я плечами. Чего ты так боишься? Так, помоги мне отнести эти чашки на стол. По просьбе мужа в нашем доме готовился прием. К нам приедет начальник мужа собственной персоной. Никита — директор фирмы фирме по продаже детских товаров. Теперь же нас решил проведать новый владелец фирмы. Он приобрел нашу компанию, в которой мы оба служили, буквально на днях. Я же находилась в отпуске и знала о перепродаже только издалека. Каким-то чудом мой муж успел познакомиться с начальством ближе и пригласил его к нам для того, чтобы наладить связи. «О, вот и он!» — сказал Никита, когда по дому раздался шум дверного звонка. «Я расставляла чашки». Когда в холле послышалась обычная для прихода гостя возня, шум и шелест. Когда же мужчины вошли в столовую, я подняла глаза. Едва я встретилась с синими глазами вошедшего в помещение высокого мужчины, как сердце пустилось в скач, Руки мелко задрожали, и я выпустила чашку из рук. С громким звоном она разбилась об пол. «Это же он. Архип» так это он, то самое начальство, которого все так боятся, и с которым мой муж мечтает подружиться. Я же даже не знала, кому продана наша фирма, не уточняла таких деталей. Сказали, что бизнесмен Ветров, но я даже не подумала о том, что это может быть он, Архип, человек из моего прошлого, моя боль, моя самая большая и первая любовь. Даже мужа я не смогла так полюбить, как когда-то любила этого паршивца. Он пел мне о любви, а потом так безбожно и жестоко предал. Мы провели с ним ночь, мою первую ночь, а потом он вернулся к бывшей, сказав, что изменил мне с ней и любит ее. Я уехала в другой город и не думала, что однажды встречу его снова так запросто, в собственном доме. А ведь у меня есть тайна от него. Дайна, которую он никогда не должен узнать. Наш с ним сын. Он тоже стоял, словно мешком пришибленный с букетом в руках, просто застыл в дверях и смотрел на меня. Капелька пота скатилась по спине, заставив меня вздрогнуть. Архипа сложно не узнать. Он стал потрясающе красивым мужчиной, с мужественной щетиной, еще более широкими плечами, и такими же пронзительными синими глазами, в которых появилось какое-то новое и совершенно взрослое выражение. Кто бы сомневался, что он станет именно таким? Сколько же мы не виделись? Больше пяти лет. Интересно, он узнал меня? В его синих глазах отражалась целая гамма эмоций. Узнал. Конечно, узнал. Но это совершенно не важно. «Мой муж ни о чем догадаться не должен». «Извините». Растеряно улыбнулась я мужчинам и взялась за щетку, чтобы собрать осколки. «Одну минуту устраню неприятность». «Мам, ты что, тут бьешь посуду?» Выскочил из гостиной мой сын и попытался помочь мне убрать осколки чашки, которая разбилась так же внезапно, громко и больно, как наша с его отцом любовь. Я осторожно покосилась на Ветрова, не начал ли он подозревать меня в чем-то уже сейчас, но Архип смотрел только на меня. Костик, сын Архипа, о котором он ничего не знает, и не узнает, только через мой труп. «Ничего, солнышко!» Растерянно улыбнулась я ребенку и постаралась взять себя в руки. «Подумаешь, увидела призрак того, кого давно похоронила в своем сердце. Ну и что ж теперь?» Земля-то, оказывается, круглая. Я просто выронила чашку. Не нужно, не бери ручками, ты поранишься. Мама сейчас все уберет. Я собрала осколки, отправила сына играть в гостиную, сняла фартук и подошла к мужу и его гостю, стараясь держаться гордо и ровно, хотя спина стала липкая от пота. «Знакомьтесь, Архип Олегович!» Приобнял меня супруг за талию, что не ускользнуло от взгляда Архипа. «А что такое? Мы вообще-то с Никитой женаты. И на твоем безымянном пальце правой руки, как я вижу, тоже блестит обручальное кольцо. Вот как нас с тобой жизнь раскидала. Моя супруга Кристина. Она работает моей помощницей в компании. А это Архип Олегович». Обратился ко мне муж, и я ему мягко улыбнулась. «Наше новое руководство». «Очень приятно». Теперь я улыбнулась ему, превозмогая себя, потому что в этот момент мне хотелось быть волком. Но я улыбалась. Я протянула ему руку в знак приветствия. Архип словно машинально обхватил мои пальцы, и я сразу же поняла, что зря дала ему свою руку. Меня так прошило током по всему телу, что я даже вздрогнула, что не укрылась от мужа. Он нахмурился и посмотрел на меня. Но причин моего такого поведения, конечно же, не понял. «Мне тоже. Очень приятно», — ответил Архип, и я едва не упала в обморок, услышав голос, который снился мне ночами еще годы. Даже покачнулась, меня придержал муж. «Нет, это просто не для слабонервных аттракцион. Встреча с бывшим, за которого умереть могла, и которая тебя однажды выкинул из своей жизни, получив все, что хотелось. «Крестюш, тебе нехорошо, что ли?» Муж заботливо подержал меня за талию. «Ты, может, отдохнешь пока?» «Нет-нет, все нормально». Навесила я на лицо улыбку. Просто что-то оступилось. «Давайте-ка лучше к столу. Архип Олегович, вы голодны?» «Безумно», — ответил он как-то двояко, или мне все же показалось и мужчина проявлял подобным образом лишь вежливость, которые требовали рамки приличия. «Тогда усаживайтесь за стол, буду вас кормить», — указала я на стол. «Это, кстати, вам», — протянул архип мне букет. И я посмотрела на цветы. Красивые, но не те, что я любила, и не те, что он когда-то мне дарил. Интересно, он помнит, какие цветы я люблю?» а он дарит их другим женщинам или теперь принципиально их не дарит никому. Впрочем, это уже какие-то глупости мне лезли в голову. Я с улыбкой забрала букет и отправилась на кухню, чтобы поставить цветы в вазу. Набрала в вазу воды и поставила в нее розовые розы. Терпеть их не могу. Пошлость. Я смотрела на цветы так, словно это они тогда взяли мою девственность, предали и бросили оставив внутри меня своего сына. Я обняла себя, чтобы немного успокоиться. Нервы так и шарашили, так и звенели натянутой струной. Но мне нужно вернуться к дорогому гостю и не подавать вида, что мне как-то нехорошо. Я вернулась в гостиную с улыбкой на губах и с казаном плова. Готовить я очень любила. Несмотря на занятость на работе, всегда делала это только сама. «Мои любимые мужчины должны кушать хорошо и вкусно». Вот и сегодня, вместо того, чтобы заказать еду в ресторане и потратить время на себя, я полдня провела у плиты, чтобы ужин понравился дорогому гостю. Если бы я знала, кому буду готовить, заказала бы чизбургеров в ближайшей Макдачной. Но теперь мне придется играть в этот вечер роль услужливой хозяйки дома». Я не должна показывать свою слабость. А еще я не хочу, чтобы Никита догадался, что меня что-то связывает с его новым начальником. Об этом лучше никому не знать. Ни к чему бередить эти старые раны. Тем более, что Архип явно живет другой жизнью и обо мне не жалеет. Об этом красноречиво говорило обручальное кольцо, красиво сверкая и переливаясь гранями на его длинном пальце. Впрочем, у меня кольцо не менее красивое. Так что мы квиты. «А вот и ужин», — сказала я, устанавливая при помощи Никиты, который, как и всегда, принялся мне помогать, казан на стол. «Кто любит плов?» «Ты сама готовила?» — спросил Архип, и мы с мужем уставились на него. «А мы уже с вами перешли на ты?» И загнула я одну бровь. «Что-то не припомню». «Простите» тут же одернул сам себя ветров и нахмурился. «Вы? Вы сами его готовили?» «Да уж, голубчик, с тобой скрыть прошлое, похоже, не выйдет. Но я буду упираться и от всего открещиваться до последнего. Даже от того, что мы просто были раньше знакомы». «Были раньше знакомы». Я отдала ему свое сердце, а он его растоптал и сверху плюнул. Отдала ему девственность, А он взял, не поперхнулся и дальше пошел. Отдала ему душу, потому что она упорно летела за ним вопреки всему. Жила в аду. Жила без души в моральной тюрьме. Столько вытерпела ради него. А теперь я называю это «были раньше знакомы». Что ж, так легла карта, так тому и быть. «Да, я всегда готовлю сама». Ответила я ему, накладывая дорогому гостю первому ароматный плов. «Очень люблю это дело, знаете ли. Хочу, чтобы мои любимые мужчины всегда были сыты и довольны. Все для них». «Похвально», — кивнул Архип, принимая из моих рук тарелку. «Я еле изловчилась отдать ему порцию плова так, чтобы наши пальцы не соприкасались. Иначе мне сложно будет скрыть реакцию на это. А она неминуемо последует». Так было раньше, так и сейчас. И я поняла это, когда он сжал мою руку в ответ на приветствие. Я реагирую на него так же, как пять лет назад. А значит, касаний нельзя допускать. Как говорил Никита, Ветров тут лишь в командировке, неделя на две, а потом уедет. А я успокоюсь. И с катертью дорога. Езжай, милый, туда, откуда приехал. Без тебя мне было очень хорошо и спокойно, а ты за пять минут своего появления навел жуткий бардак в душе. Интересно, он знал, кого увидит в этом доме, когда принимал приглашение на ужин от Никиты и ехал сюда? Или это все же случайность? Судя по непередаваемому выражению морды лица Ветрова, все же случайность. Правильно, фамилию-то я сменила, выйдя замуж. Каким образом он бы понял, что я — это я, та самая Кристина, которой он когда-то... Нет, И я не буду об этом думать. Не буду об этом вспоминать. То, что он говорил и делал, теперь кануло в лету. За семью замками и печатями давно позабыто, покрылось пылью и паутиной. Это слишком больно до сих пор. Это нечестно по отношению к мужу, который вытащил меня тогда из жуткой депрессии и заставил меня снова поверить в людей и... и в любовь. Но если я так люблю своего мужа, то какого черта меня так трясет при виде ветрова? «Чудесный плов», — отметил Архип, глядя в мои глаза. Все сидящие за столом с аппетитом уплетали угощения, приготовленные моими руками. прямо тая это во рту. «Спасибо». Поблагодарила я его сухо. «Не знал, что вы так умеете готовить!» «Откуда бы?» — растерянно улыбнулась я. «Что же ты так нас раскрываешь, Штирлиц? Мы же только сегодня познакомились. А я уже в восторге от вашего ужина». «Да, плов чудесный, милая!» Никита вытер губы салфеткой и чмокнул меня в щеку. Он, как и Архип, все съел до последней крошки». «Мама, я больше не хочу!» заявил Костик, бросая со звоном вилку. «Но было вкусно! Спасибо, мамочка!» Он осилил пол порции, «Но дети, что с них взять?» «Спасибо, котик! Вытри ротик и ручки!» Протянула я ему льняную салфетку. «Иди играть!» Сын послушно выполнил мою просьбу, а потом унесся к своей новой железной дороге. Подарок Архипа. Он знал, что в доме, куда он сегодня приглашен гостем, проживает женщина и мальчик, и принес не только мне букет, но и огромную железную дорогу для Костика. И если в моем случае он сильно промахнулся, ведь я люблю исключительно большие ромашки, которые он однажды подарил мне, мои первые в жизни цветы, от самого любимого первого парня, то Костику угодил ребенок счастлив и увлеченно сопита собирает дорогу судя по всему вы и мама замечательная заметил ветров глядя с улыбкой на костика у меня еще много талантов ответила я впрочем вы об этом скоро узнаете нам еще работать с с вами правда вы тоже трудитесь в моей компании изогнул он бровь разве вы не смотрели документы сотрудников «Никита — директор, а я его личный помощник. Соответственный ваш. Теперь. На время. Я просто в отпуске сейчас. Но в понедельник выхожу на работу. Говорить это куда легче, чем себе представить. Даже не знаю, как я выдержу и не раскрою все перед Никитой. Мне бы этого не хотелось, — он очень ревнив. Даже к прошлому. А уж если он узнает, что это я по Ветрову так убивалась и долго не отвечал ему, то вообще тогда его придушит, несмотря на то, что именно Архип теперь является его прямым руководителем. Да уж, ситуация. Вот как. Окинул он меня оценивающим взглядом, словно решал, достойно ли я ему подносить кофе. Да, конечно, смотрел документы. Но это не то же самое, что познакомиться с вами лично. Он имел в виду, Это не то же самое, что понять, что Кристина Алферова — та самая дурочка-кристинка из моей школы, которую я однажды бросил, наобещав с вагона. Я прямо читала ему между строк. Нас словно двое тут, и мы говорили на понятном только нам языке. А Никита даже не догадывался, о чем конкретно идет речь. И меня это смущало. Щеки залили. Ну и зачем он меня цепляет и напоминает о прошлом? «Неужели непонятно, что все это в прошлом и надо оставить?» «А вы к нам надолго, Архип Олегович?» — спросила я. Никита молча слушал наш словесный пинг-понг. «О, вы даже запомнили мое отчество с одного раза?» «Конечно. У меня отличная память». Ядовито улыбнулась я ему. Архип нахмурился. «Тоже помнишь, да? Но наверняка тебе не было так больно, как мне тогда». «Извини, не удержалась и тоже тебя поддела». «Примерно на две недели», — ответил Ветров. «А там как получится. Мне нужно наладить некоторые процессы, потому что именно в этом филиале компании они хромают. И не в упрек вам, Никита, просто я решил сменить стратегию фирмы после ее покупки. А значит, грядут изменения по всей сети моего магазина. И если все пойдет по плану, то через две недели я вернусь к управлению основным филиалом, потому что надолго не могу оставить свою супругу. Она беременна, я должен быть рядом. Я опустила глаза. Неудивительно, он ведь женат. И думает, что у меня тоже растет взрослый сын от Никиты. Не думала, что от чего то мне будет так трудно это слышать. Но боль раскаленным оловом залила сердце и душу, лишив меня возможности даже что-то ответить.